Помни былую родину. Что почем? Знакомство с ценами начиналось в младших классах, когда родители давали в школу с собой рубль на завтрак. Никаких завтраков в 50-е годы в школах не было. На большой перемене можно было купить в буфете булочку. Булочка стоила 60 копеек, а совсем какая-то простенькая — 50, а с повидлом — 80. Еще были пирожные, сухой бисквит с кремовым верхом, но они стоили 2,20, а столько нормальные родители нормальным детям в школу не давали. Но совсем не во всех школах были буфеты. И к этому буфету еще надо было прорваться, очередь слепалась от тесноты, и лезли кто как мог. И совсем не все получали рубль в школу, что вы, а те, кто получал, так вовсе не каждый день. Баловство. Есть надо дома, но иногда в виде поощрения, в виде законного развлечения, в виде посильных элементов светской жизни давали рубль. Сдача с этого рубля считалась законной собственностью, личными карманными деньгами. О, деньги на карманные расходы! Их можно было складывать в копилку и накопить, скажем, на перочинный ножик. Копилок не было, но леденцы в круглых плоских жестянках бывали. Эти жестянки и работали копилками. Удобство в том, что такая коробочка легко открывалась в любой момент. Это не был несъемный вклад одноразового снятия, когда копилку надо разбить и радостно считать сокровища. Это был скорее микросейф. В 1961 году прошла хрущевская денежная реформа. Деноминация один к 10. Вместо рубля стали давать маленький, четкий, бело-зеленоватый гривенник. Перед этим мерзавцы, они написали во всех детских газетах и журналах, своих пионерских правдах и мурзилках, как в стране не хватает меди, как тяжело мамам-кассиршам давать сдачу, когда нет мелких монеток. А ведь многие несознательные дети копят эти мелкие монетки. Так нужны стране. Не копите их, дети, потратьте немедленно или обменяйте в магазины на более крупные. Да, так, желтую мелочь одну, две, три, пять копеек оставили старую, по новому курсу. Сосчитали, что собирать, переплавлять и перечеканивать дороже номинальной стоимости обойдется. Новые тоже чеканили, но курс старых монеток стал новым. Пять копеек превратились в пятьдесят. Мои два рубля медью стали как двадцать. Я строил планы крупных приобретений. Вот давали тебе в воскресенье утром 10 копеек на кино, а ты с другом шел протыриваться сквозь толпу к окошечку кассы. Затем ценовой паритет переползал в табачную область. Курить не хотелось, это был статусный ритуал. Это повышало твое место в социальной иерархии школы. Сигареты махорочные, плоские коротышки половинной длины, стоили 2 копейки пачечка 20 штук. Такая же точно пачечка, но красная, со звездочкой, армейские. Стоили 4 копейки. Эти считались получше, пахли как-то лучше, горло меньше драли. Плоские сигареты нормальной длины, по 10 копеек. «Нищий в горах» называли его. Турист с рюкзаком и посохом на фоне горы. Грубый коричневый профиль. Мужик нормальный курил приму. Тот же формат, что по но получше, 14 копеек. В Ленинграде та же прима называлась «Аврора» — пачка с крейсером. Папиросы — прибой, гвоздики — 12 копеек, нормальный рабочий — север — 14, приличный, достойный беломор — 22. 22 копейки выкуривать в день рабочему человеку было дороговато и западло, беломор — это уже смоук кот приличный мужик со средствами и нормальными запросами. Роскошная, богатейская тройка с золотым обрезом в цветной твердой коробочке стоила 52 копейки. Считалось, что их курят, ворующие за вмаги. С начала 60-х пошли сигареты болгарские и прочно вытеснили отечественные на большую половину. «Солнце» и Шипка 14 копеек. Длинные с фильтром «Апал» стюардесса Ту-134 — 35 копеек. Марка «Супер БТ» в светлых твердых коробочках — 40 копеек. Это было дорого, но свой понт дороже чужих денег. Студент мог быть беден, но курение — это не наркомания, а атрибут, черт возьми. Атрибутика есть важная статья расходов. М да, 40 лет я курил и получал от этого вредоносного порока массу удовольствия. Курение — романтический атрибут великой эпохи белой цивилизации. Курили герои, уходя под танки. Курили писатели, создавая шедевры. Курили политики, неся груз ответственности. Вот я вас и гружу. Выпивка. Третье знакомство с ценами: царица стола водка. Два сорта. Московская 2,87 за пол-литра, столичная 3,07. Столичная была эстетически грамотнее оформлена, и бутылка продолговатая, и этикетка бело-серая с элементом красно-золотого. Московская вид имела пролетарский: кургузая расхожая поллитровка, бело-зеленая квадратная этикетка казенного оттенка. Предполагалась разница и в качестве. Столица была нарядна. Почему работяги решительно экономили 20 копеек, пропивая получку, сказать было трудно. Чекушка, она же маленькая, четвертинка 0,25 литра, рубь 49 — московская, менее востребована рубь 59 — столичная. Других водок никто не видел и не знал. Ходили слухи, что есть еще посольское в спецраспределителях для высшей номенклатуры. Советское шампанское. 3 рубля всегда. Вина крепленное, портвейны разные, бормотуха, чернила, отрава, рыгаловка, опиум для народа, сок помойной лозы. Хирса. Рубь 47, 33, Тридцать три, три семерки, алабашлы и так далее. Все от рубь 42 до рубь 87. семь. Солнцедар. Страшный 20-градусный напиток, огромную партию которого закупили американцы для распрыскивания над Вьетнамом и уничтожения всего живого, как утверждали острики. Отшибленная память не восстановит точную цену этой платы за забвение. Что-то вроде 2 рублей за 0,7. КПД высок. Коньяк. Знак шикарной жизни и разврата. 3 звездочки 4,12. 5 звездочек 5,12. КВ 6. КВВК-8. Юбилейный, не могу знать, это для богатых, гуляющих. Заметьте, заметьте, заметьте, память лучше хранит цену пороков, излишеств и роскоши, нежели вещей ежедневно необходимых. Такова человеческая психология. На ежедневно необходимое обращаешь мало внимания. Оно воображение не поражает. Поход в ресторан. Горячее мясное блюдо от полутора до трех рублей. Самое дорогое и шикарное — цыпленок табака. Салатик — полтинник, кофе — 15 копеек, плюс выпить. Десятка на двоих — это нормально. После первого строя отряда на втором уже курсе мы, трое друзей, пошли в метрополь. Мы объяснили официанту, что пришли серьезные люди. Три порции черной икры, три цыпленка табака, три шницеля по-венски, бутылку коньяка КВВК. Бутылку шампанского, бутылку десертного вина как кур, кофе, пирожные, еще хрень какая-то, 40 рублей, включая купеческие чаевые. И ушли с пением по трамвайным путям. Да-да, сухие вина, от кислого презираемого советиша Каберне руб 40 до старого замка и переницы по 3 р. В мужском сознании остальные расходы планировались по остаточному принципу. Девушки брались на обаяние. Сначала идет еда. Один из мотивов бешенства историков при чтении событий голодных лет – цены на хлеб. Сколько хлеб стал стоить в голод? Хорошо, а сколько он стоил нормально, черт возьми? Не пишут поганцы в своих ископаемых археологических артефактах. Летописи полнятся новостями типа «катастроф». Нормальная жизнь с нормальными ценами им не интересно. Это и так все знали. Раньше. Зато теперь не знает никто. Не брезгуйте обыденной информацией. Она есть хлеб и соль эпохи. Соль не стоила ничего 10 копеек за килограммовую пачку. Хлеб. Буханка черного — 14 копеек. Серого — 16. Белого — 18 или 22, в зависимости от белизны. Буханка — кило, позднее 800 граммов. Да, весь хлеб был без разрыхлителей, не накачанный воздухом, плотный, нормальный. В каждом городе, в каждой республике были свои сорта и виды хлеба. Но коридор цен абсолютно тверд. От 7 копеек за городскую, бывшую французскую булку, до 22 копеек за длинный белый батон тугого, солоноватого, рулетом закрученного внутри теста. Круглый черный — 14 копеек. Круглый серый, с примесью кукурузной муки, он был в Ленинграде потрясающий 16. Батон нарезной, обычный — 16. Да, питаться хлебом было недорого. Масло 2,70 за кило. Сыр от 2,40 до 3,40 в среднем 3 за кило. И выбор был невелик. И вообще не всегда он был, а иногда и никогда почти не было. О, о, о, колбаса за 2,20, докторская. Или отдельная за 2,30. Или чайная за рубль 60, но очень редко попадалась. Или ветчинно рубленная за 2,70 и 2,90. Кстати, есть можно было до середины 80-х. Потом пошел серо-зеленый ужас, все чаще, до да, с подванью. Была еще копченая, полукопченая, сырокопченая, но это все из области дефицита, где запоминается и имеет значение не цена, а возможность достать, найти, договориться, отблагодарить. Сервелат — слово типа «брюлики» или «норковое манто». 4,50 или аж 5,80. Но переживать не надо, только для сильных мира сего, скрыт от глаз народа и изъят из слуха. Мясо. Тема для повести, сложенной наполовину из анекдотов. Вот в Ленинграде лен мясо, лен рыба. А у нас в Одессе оде мясо, оде рыба. Про Херсон я уж вообще не говорю. Американец. У нас скот забивают электрошоком. Француз. У нас гуманнее, усыпляют газом. Японец. У нас закалывают одним ударом. Русский. Взрывают их у нас, что ли? Одни копыта до головы остаются. Говядина первой категории — 2 рубля. Второй — рубь 80, третий — рубь 40. Свинина от 2,40 и ниже, баранина от рубь 80. Мясники мухлюют с категориями, продавцы норовят завернуть в мякоть кости или подложить снизу жир. Достать трудно. На рынке обычно есть. Где есть рынок? 4 рубля, 4,50, свежайшее. А где хранить? Питаться с рынка — это в Советском Союзе было дорого. Признак достатка, статуса, типа верх среднего класса. Было непонятно в книгах, что в Америке, скажем, рынок — это дешево. Странно. У нас на рынке все было в полтора, два, три раза дороже магазина. Но было. И хорошего качества. Дорогие мои, советский базар, он в первую очередь и внушил советскому народу мысль о преимуществе рыночной экономики. Рынок — это есть все, прекрасного качества, пусть дороже стоит, но тогда ведь все и зарабатывать больше будут. Базарные цены колебались в несколько раз, в зависимости от места и сезона. Магазинные стояли незыблемо 20 лет, все 60-е и 70-е. И лишь после Брежнева пошел скрытый ползучий рост. Вначале, что характерно, через внутреннюю валюту, водку. Старые сорта тихо заменялись на полках новыми и более дорогими. Государство наполняло бюджет, удешевляя рабсилу. А вот на пиво цены держались до конца советской власти. Пиво было без затей. «Жигулевская» и все тут. 22 копейки пол-литра в разлив. 37-пол-литровая бутылка. Таежная, та же рецептура для Восточной Сибири и Дальнего Востока. А уж изыски, типа рижского, московского, двойного золотого, это в ресторанах получше или в фирменных пивбарах, которых и было-то штуки по 2-3 на Москву или Ленинград, а больше не было нигде. Черное, бархатное, завода стенки рази нашло в разлив по 29 копеек поллитра. Кто его видел? М да. Был бы я в те годы старше, лучше помнил бы цены на кефир и творог. Молоко стоило 30 копеек литр, 30 копеек поллитровая бутылка и 50 литровая с посудой. Поллитровка кефира стоила 32 или 34. 200-граммовая пачка творога 22 копейки. Сметана рубль 90 за кило. Сметану разводили кефиром, молоко — водой. Творог магазинный был кисл всегда, до полной невкусности. Мы, кому базар был не по карману, жили в убеждении, что противность творога — компенсация за его полезность. Сахар — 90 копеек за кило в россыпь, 94 — пачка песку в упаковке. А их где же кондитерские изделия? Карамель подушечки, капля повидла в сахарной микроподушке 90 копеек кило. Дешевле не было. Соевые батончики рубль 60. Самые дорогие трюфеля, в смысле не грибы, их никто не видал, а конфеты, трюфель шоколадный 6 рублей. Белочка 4,50, ласточка 3,70, молочная коровка рубль 40. Схожие шоколадно-вафельные каракум, мишка на севере и так далее, все в районе 4 рублей кило. 100-граммовая банка растворимого кофе стоила 2 рубля, и это был престижный дефицит. Килограмм зернового — 4,50. Лимоны — рубь 30 кило. На рубль ты мог взять в Елисее 50 граммов свежесмолотого кофе, 100 граммов сахарного песку, лимон и пачку болгарских сигарет с фильтром. Этого хватало на изящное студенческое кофепитие вчетвером с девушками. Слушайте, я начинаю понимать банкиров и олигархов. Я сам не ожидал, садясь за эту главу, что деньги и цены — столь увлекательная и бесконечная материя. Может, просто прейскурант составить? Или опубликовать архив Госплана? М да. Прав был Чехов. Жить нельзя без одних только денег. Взаимодействие с окружающей средой посредством денежных знаков чем не создание новой науки монетарная семиотика? И вполне в духе времени. «Мы живем, и жизнь стоит денег, черт возьми». Даже пустая стеклотара. Это была статья дохода. Приемщики пунктов стеклотары были небедными людьми со своим неофициальным бизнесом. Без очереди с заднего хода и оптом принимали дешевле, зато сразу, а то толпы сдающих стояли в часовых очередях к окошечку. Поллитровая бутылка – 12 копеек, 0,7 – винная или шампанская – 17. Пол-литровая молочная — 15, литровая молочная — 20, литровая банка — 10, пол-литровая — 5, 200-граммовая сметана майонезная — 3. То есть найденная в сквере бутылка — это пачка сигареты или батон хлеба, если жестко намели. Бомжи разделили город на зоны и злобно воевали за свои кормящие участки, проверяя кусты, парадные и урны. Десяток подобранных бутылок в день могли прокормить бедного человека, пьющего одеколон. На этой двусмысленной продукции бинарного назначения мы плавно переходим к промтоварам. Цветочные одеколоны стоили 70 копеек за флакончик в 75 граммов. При крепости 70 спиртовых градусов это заменяет 130 грамм водки или 300 портвейна, а лосьон огуречный за 80 копеек — 150 грамм. Одеколон «Шипр» стоил рубль 30. И все они стоили порядка двух рублей. Духи «Пиковая дама», «Русише Шанель номер 5 стоили 6 рублей за флакончик в коробочке, миллилитров 30. «Красная Москва» — 5 рублей за 50 мл. К 80-м в народ стал проникать французский парфюм. И там уже цены были любые. Двадцатка за флакон мужской туалетной воды, до восьмидесяти за женские духи. Это уже явственное расслоение общества вышло за пределы парт-номенклатуры. Мужской костюм. Позорный за 60. Нормальный за 90-100. Достойно приличный за 150. Очень дорогой за 200. Шикарная тройка за 240. Нормальное пальто за 100, тулупа-дубленка за 200, сорочка за 6, галстук за 3, трусы и носки по 70 копеек. Знаковый товар – женские сапоги. Дефицит. Очереди. Спекулянты. 70, 100, 200. Ужас. Супер-дупер навороченные мужские платформы могли стоить 60 для форцы и мясников. 37 – это предел нормальных туфель, 30 – это отлично, 24 – нормально, 16 – недорого, 6,50 – это уже туфли дешевые, бедные, простые, но носить можно. Да, 60-е – это белые нейлоновые сорочки, как униформа, 23 30 – это уже супер. Почем были женские белье, одежда, косметика, украшения? Понятия не имею. Сексорасист. А ведь основная читательская аудитория сегодня — это женщины 50+. Помню только, что достал однажды девушке виск-моды белые ажурные чулки. 5 рублей. Но с меня взяли по знакомству свою цену. Когда колготки только появились, это было жутко продвинуто, модно и дорого. Не достать нигде. И стоить могли до 10 рублей. Джинсы — 100, а потом 200. Часы. Плоский, круглый, золоченый, вымпел — 40 рублей. Остальные — 25-30. Мебель. Гарнитур чешский, греровский, особенно финский, мог стоить 400, а мог — 1400. Книжная полка под стеклом — 10. Письменный стол полированный — 130. Шкаф платиной хороший — 200. Стул — 6 рублей, вполне ничего. Диван-кровать хороший — 160. Ковров не имел. Стол в комиссионке купил за 12, шкаф за 20, тахту за 40, стул подарили. Радиоприемник транзисторный, многодиапазонный, ВЭФ. До этого он же спидола рижского радиозавода 100 рублей. По нему ловили вражеские голоса и музыку. Телевизор черно-белый, разумеется, 140-260. Когда появились цветные, экраны уже стали огромными, а деньги помельчали. Они стоили аж 700. Цветной телевизор? Это было круто. Магнитофоны. Айдас, комета и маяк. Бедные отечественные ящики с двумя катушками. 140-240. Грюндик был легендой и мог стоить полторы тысячи в комиссионке по блату. Когда моряки и дипломаты начали ввозить видики, это было фантастично. Они стоили как квартира. От двух до четырех тысяч. Как подержанный автомобиль. Холодильники стоили от 60 рублей дешевого небольшого Саратова до 200 здорового и отличного «Зил Москва» или «Минск». Ковер — 200-500, ваза «Хрустальная» — 20-100. А «Русише культур» — билет в кино 30-45 копеек на вечерний сеанс, дневной — 25. Театр от 30-70 копеек, входные стоячие на галерку до 4 рублей, кресло первые 8 рядов середина. Приличные места чуть дальше центра зала стоили рубль 60-2,40. Это в хорошем театре. Боже, почему все в жизни стоит денег? Баня, душевая, 20 копеек. Рубашечку в прачечную под жесткий крахмал, 17 копеек. А пышка, пятак. А мороженое от 9 копеек молочное до 28, батончик в шоколаде с орехами. А резиновое изделие номер два, презерватив, стоил 4 копейки. А пятиграммовый флакон эфедрина в каплях от насморка стоил 16 копеек. А конвалютка, 6 таблеток кодеина по 0,2 грамма от кашля, 24 копейки. Без всяких рецептов, в любой аптеке. И никто ими не наркоманил. Машина. Когда-то Победа стоила 16 тысяч старыми, до дохрущевскими. 1600 по-новому. Потом «Жигули» за 3 «Москвич» за 2,5, «Волга» за 4,200. Потом на черном рынке цены удвоили, а новые модели стоили все дороже. Итого до 7 тысяч «Жигули» и под 11 «Волга». Примечание. Импорт мы в основном не учитываем, это были разборки богатых со связями. граница была закрыта. Хата. Квартира, то бишь. В начале хрущевская однушка, кооператив за 1100, двушка – 1400. К 80-м хорошая трехкомнатная в кирпичном доме стоила 6. Правда, записаться в кооператив было очень трудно. Цен проживания, малость имеющегося метража нарыло и так далее. Снять комнату стоило 30 в месяц, квартиру 50-80 рублей. Ну, И остались книги. От 80 копеек до 3 рублей. За 80 не толстая, а могла и за 55 копеек, честно говоря. За у толстый том на хорошей бумаге. Дефицит у спекулянтов по 10-15 рублей. А на чем ездить? Метро и автобус 5 копеек, троллейбус 4, трамвай 3. Самолет Москва-Ленинград 20 рублей, купе-поезда 12. Общий сидячий ленинград Таллин 4,50. Самолет Минск-Сочи 37. Классов первых и эконом не было. Все были и первые, и эконом. Первый появился уже к 80-м и стоил дороже на 25-30%. Такси. 10 копеек за посадку, 10 за километр. В 1978 тариф удвоили. Первый месяц никто не ездил, потом, естественно, свыклись и смирились. Раньше можно было проехать Питер насквозь за рубль, потом стало за два с полтиной. Международные телефонные переговоры. Их надо было заказывать заранее. Прорываться, ждать или идти на переговорный пункт на расстояние в среднем километров в тысячу 30 копеек минута. Завершая перечень, я понял, что всегда ненавидел денежные расчеты. Моя любовь к арифметике хотела быть бескорыстной. Жизнь очень цинична. Украсть миллионы, перестать считать деньги. Что может быть прекраснее? По-моему, этот чистый порыв и лег в начало всей сегодняшней российской экономики, в которой цены совсем другие. Нет, я обязан по жизни назвать еще одну цену. Того, что меня кормило. Пишущие машинки. Компьютеров-то не было, а написанные от руки нигде давно не принимали. Конторские машинки с широкой кареткой стоили до 400. Они никого не волновали. А портативные, личные. Москва — 220, Эрика — 260, Тревеллер — 240, Оптима — 250. Я купил в комиссионке на Некрасова старую немецкую «Олимпию» за 160, и она безотказно служила мне 28 лет. По скриптум. А квартплаты за комнату в коммуналке я платил 2 рубля, а трехкомнатная со светом и телефоном обходилась в месяц в десятку.